Глава 30. Уроки тишины. Холод спальни уже не кусался, как вражеский клинок, а обволакивал, как вода из горного источника после лихорадки бреда. Ледяной, чистый, вымораживающий до самой сердцевины души. Мы сидели на голом полу, спинами упершись в сдвинутые кровати. Три крошечных лодочки, выброшенные штормом на одинокий берег. Голубоватый призрачный свет от магического светильника Питера цеплялся за жизнь, отбрасывая на стену наши сросшиеся, искаженные тени. Единое трёхглавое чудовище, порождённое адом. За окнами мертвый лес замер. Его молчание было не угрозой, а ожиданием финала. Глубоким, пульсирующим, словно сердцебиение древнего гиганта перед решающим словом. Оно ждало нашего шага. Развороченная гостиная, окоченевшее тело Антона, леденящий душу вопль в глубинах леса и адский рык пробудившегося начала — все это осталось за дверью, но не в нас. Оно висело в тишине между нами тяжелым липким саваном, пропитанным запахом крови, страха и предательства. Саваном, который нужно было сорвать криком, исповедью, выговорить, прежде чем сделать шаг к порогу, за которым маячил призрак свободы. Первым разорвал гнетущую паузу Питер. Он был бледен, как лунный свет на снегу, пальцы мелко дрожали от пережженных магических каналов. Но голос, когда он заговорил, звучал с привычной, почти нечеловеческой ясностью, хотя и окрашенной горечью выженной пустыни. Гармония! Выдохнул он, и слово повисло в воздухе, как дым от погребального костра, медленно растворяясь в холодной пустоте. Ключ! простой, как детская загадка, и недостижимый для взрослого, давно позабывшего юные годы, как звезда в колодце. Мы думали выжить, значит, утолить голод, найти тепло, убежать от смертельной опасности, но лес, он проверял не желудки и не ноги. Он испытывал души, самую сущность богов, которая запрятана глубоко внутри нас под слоем человеческой обыденности, способность найти созвучие в какофонии страха. «Души?» Голос блондины был не хриплым, а стёртым, лишённым привычной язвительной остроты. «Мы едва свои тела удерживали, Питер. Страх! Он сжимает глотку удавкой, и забивает уши свинцовыми шариками. Как слушать чужой шепот, когда в твоём черепе орёт сирена паники? Как довериться, когда каждый вдох может быть последним, а рядом призраки этого места, продавшие ему душу навеки вечные, с их тараканами, размером с дом и амбициями, пахнущими кровью. Антон, он был последней каплей. Но мы, все мы были глухими. Глухими и слепыми котятами, возомнившими о себе невесть что. Герес, сидевший слева от меня, резко как от удара выдохнул. Его плечо, прижатое к моему, было напряжено до хруста как тетива лука, натянутая до предела. Его слова вонзились в самое сердце той ледяной пустоты, что стало моей новой силой. Она сжалась не от физической боли, а от всесокрушающей волны осознания. Питер кивнул медленно, будто голова его была выточена из скорбного камня. «Глухи и слепы», — подтвердила я, и голос мой звучал тише шелеста высохших листьев, но в нем оставались те последние краски надежды. Лес показал, как могло быть. В главном зале, все вместе, не оскалив зубы, не спрятав кинжалы за спиной, не копя обиды, как драгоценный яд. Образ видения леса — не самоуверенных глупцов, а сосредоточенных, ведущих свою игру личностей. Каждый мог бы стать лидером, настоящим, если бы мы дали друг другу шанс, если бы захотели услышать и принять. Если бы изначально не приехали сюда со страхом за свою глупую шкуру. Каждый разговор, крупица знаний проблеск света в темном царстве. Они могли стать ключом в самом начале, когда кошмар только начался мрак с его диким, как кислота чувством паники. Он расставил ловушки, и все послушно угодили в эти умело сплетенные силки. Мы видели чужие раны, свои прятали под броней, боялись слабость показать, боялись что ей воспользуются как щелью в доспехах. Игнайник разобщенности рос от недоверия, от страха быть настоящими. «Диссонанс», — прошептал Геррис, и слово зазвучало, как погребальный звон. Им и дышал лес. «Чистильщик, все это гнало вперед и заставляло нас забывать о нормальном, зато теперь никогда не забудем. Если бы с первого дня, если бы сели и сказали...» Вот что гложет меня изнутри. Вот чего я боюсь до дрожи. Вот что вижу странного в стенах, в воздухе, в себе. Если бы слушали. Не чтобы перебить или вонзить нож, а чтобы понять. Но все началось прямо там, на завтраке. С первого же трупа и нашей холодной агонии. Тишина сковала всех. Страх парализовал. И лишь тонкий лучик надежды еще теплился. Но и его мы упустили. Сложить пазл из наших страхов. Тогда мы увидели бы картину не просто как осколки мозаики. Увидели бы нить. Терем — живой отросток леса. Мы — клетки в его организме. Наша воля, сплетенная в один клубок, могла бы стать единой. Мы были способны договориться еще тогда, около дивана, когда выяснилось, что среди нас лишний. Тот, кто будет убивать. Уравновесить его дикую силу было возможно лишь всем вместе. Превратить камеру пыток в райское место, ведь дом тащил к себе все новинки и диковинки. Болезнь души отступила бы, чистильщик уснул бы каменным сном. Все могли выйти. Я зажмурилась, чувствуя, как по щекам катятся не слезы, а раскаленные капли расплавленного свинца. Плакала я не только по мертвым, по упущенному шансу, по нашей ослепляющей самоубийственной гордыне. Тишина снова опустилась, но теперь она была иной. Густой, как смола, наполненный до краев горечью невосполнимых потерь, свинцовым грузом коллективной вины и странным, пробивающимся сквозь боль, ростком благодарности. За страшное знание, открывшееся слишком поздно для других, но как раз вовремя для нас, обреченных, но еще дышащих. Герис рассмеялся. Коротко, хрипло, как скрежет ржавых шестерен. Доверие. Выдохнул он, и слово обожгло, как раскаленный уголь. Самый дефицитный ресурс в людском мире, который построен на лжи и пороках. Доверить другому свою гниющую рану, свой парализующий страх, свою жалкую, дрожащую немощь, рискнуть быть растерзанным. Мы научились. Только ценой всех их. Ценой Антона. Ценой почти что тебя, Мира. И тебя, Питер. «Когда щит трещал, я видел бездну. Для каждого из нас». Питер молча протянул руку. Не для пожатия, напротив. Он положил свою ладонь поверх сжатого в белый камень кулака Гериса. Простой жест молчаливой поддержки, который говорил, красноречивее любых слов. Но в нем была титаническая сила сплоченности, мощнее любого заклинания. Тепло, не пламя, а глубокое, животворящее тепло — разлилось по моей груди, вступая в поединок с ледяной пустотой силы внутри. Это было принятие, абсолютное и безоговорочное, от двух людей, переставших быть попутчиками по аду, ставших частью моей израненной души, моей опорой, моей семьей в этом безумном, разбитом мире. «Мы научились», — повторил Питер, и в голосе его зазвучала кованная сталь. «Потому что прошли через самое дно». Увидели бездну разобщенности во всей ее черной ноготе и вытащили друг друга. Доверились, когда доверять было страшнее, чем броситься в пасть чистильщику. Услышали не слова, услышали боль, страх, отчаяние, силу. Твою силу, Мира. Силу, способную объединить нас. Именно она стала новым началом для каждого, кто сидит в этой комнате. Силу, что родилась не вопреки, а потому потому что ты перестала быть удобной тенью, потому что стала собой. Я услышала вас, — прошептала я, кладя свою руку поверх их соединенных ладоней. Когда ты, Геррис, орал мне «Отпусти страх» сквозь грохот ада. Когда ты, Питер, держал щит на последних каплях воли, рвущиеся в клочья. Я услышала и поверила по-настоящему. Не в себя одну, в нас. И Лес услышал. Афродита откликнулась на это желание познать настоящее начало любой божественной силы. Она показала путь не как милостыню, как жест безграничного уважения к нашему духу и решимости, к тому, что мы, наконец, прозрели. «Понимание», — произнес Герес, и его голос, всегда острый, как бритва, обрел непривычную, почти нежную шероховатость. Что сила — в единстве. Что доверие — не слабость, а самое острое оружие. Что слышать — важнее, чем орать. Что гармония — не в гробовой тишине одиночества. Она в симфонии разных голосов, сплетенных в одну песню выживания. Их песня оборвалась. Наша только зазвучала. И мы вынесем ее отсюда. Не как беглецы с окровавленными пятками, как вестники нового мира. Мы вырвемся и расскажем всем правду об этой горькой, выжженной в страдании бесценной истине. «За них», — сказал он просто, и эти два слова прозвучали, как клятва на крови, чтобы их смерть не утонула в забвении, чтобы этот урок не сгинул во тьме вместе с теремом. Мы вынесем его и попробуем жить иначе, строить иначе, доверять, слышать, объединять, даже когда каждый нерв — кричит от страха. Особенно тогда. Несколько недель — это не отстрочка до свободы. Это время, чтобы отточить наше единство до алмазной твердости, чтобы доказать лесу и себе, что урок усвоен, что наша гармония — не вспышка отчаяния. Она — наш выбор, наша сила, наш единственный ключ. Мы с Геррисом кивнули. В его усталых, но кристально ясных глазах зажглась Непоколебимая решимость. Тишина снова воцарилась, но теперь она дышала. Тяжесть горя и вины не испарилась, но ее уравновесило что-то новое, твердая, как адамантит, решимость, глубокая, безмолвная благодарность, переливающаяся между нами невидимыми токами, и странный, немыслимый покой. Мы сидели плечом к плечу, слушая не вой леса, а тишину нашего круга, тишину доверия. Тишину силы, рожденной не в пустоте одиночества, а в плавильном тигле единства. За окном, в бездонной тьме мертвого леса, что-то едва уловимо сдвинулось. Ни угроза, ни вызов, словно древнее непостижимое сознание этого места. Склонилось в беззвучном поклоне. Испытание на выживание завершилось. Начиналось испытание на достоинство. И мы были готовы пройти его вместе до самого порога. И дальше. Тишина спальни, напоенная горечью откровений и хрупким телом новообретенного братства, была нарушена не извне. Ее разорвали мы сами. Пока мы сидели, слившись в немой клятве нести уроки леса в мир, Питер вдруг зашевелился. Движение было осторожным, почти крадущимся. Он потянулся к груди вещей у стены, к потрепанному забрызганному грязью и чем-то темному рюкзаку Антона. Он лежал там, немой свидетель последнего падения с момента нашей отчаянной схватки в гостиной. Надо проверить. Голос Питера был сухим, лишенным интонации, как скрип пергамента. Он избегал наших глаз. Артефакт уничтожен, но могли остаться записи. Хоть что-то, объясняющее, как он смог выжить тут силой, используя чистильщика, власть леса и артефакт. Его род должен понести наказание. Пусть у леса нет закона, но все же это преступление против логики и здравого смысла. Герес хрипло хмыкнул, но не возразил. Его взгляд, острый как соколинный, был прикован к черному зеркалу окна, будто он вел беззвучный поединок с самим духом наваждения и чистильщиком. Я чувствовала, как мышцы его плеча, прижатого к моему, напряглись, как у зверя, учуявшего невидимую угрозу. Даже в этой тишине, после бури, он был на взводе. Питер, с видом человека, разряжающего древнюю ловушку, расстегнул рюкзак. Внутри — скомканная одежда, пустая фляга, несколько жалких, сухих кореньев. И толстая кожаная тетрадь в потертом, потрескавшемся от времени переплете. Дневник. Питер взял ее так, словно она была обернута вокруг кобры. Раскрыл первую страницу, затем начал листать быстрее. Его лицо затягивалось тенями, становясь все мрачнее, как предгрозовое небо. Безумие! Прошипел он наконец, и в этом слове были лед и пепел. Сплошное безумие, бредовое обещание его отца, что Афродита будет его, поиски артефакта, планы, планы, как устранить всех нас, как недостойных или конкурентов. Он помешался на Афродите, как и весь его рот. «Сжечь! Сейчас же! Чтобы не следа этой скверны!» Он протянул дрожащую руку к слабому голубому пламени светильника, собираясь вырвать щипцами магии искру для костра. Но рука его замерла в воздухе, как прикованная. Из корешка раскрытой тетради, из щели, куда Антон, видимо, наспех что-то сунул и забыл, выскользнул пожелтевший, сложенный в четверо лист пергамента. Он упал на пол рядом с тетрадью с едва слышным, зловещим «шурш-шурш», похожим на шепот мертвеца. Мы замерли. Весь воздух в комнате словно вымер. Пергамент выглядел древним, не просто старым, да потопным. Материал был тонким, почти прозрачным, как крыло до исторической стрекозы, но пронизанным сетью темных прожилок, похожих на засохшие кровеносные сосуды. Письмен не было видно. Лишь тускло-желтая, мертвенная поверхность. Но от него веяло силой, рядом с которой пробуждение леса казалось детской истерикой. Веяло холодом первых дней, временем, когда хаос только застывал в форму мира. Веяло. Окончательностью. Как печать на крышке гроба Вселенной. «Не трогай!» — вырвалось у Герриса. Он инстинктивно рванулся вперед, прикрывая меня своим телом, как щитом. «Он зовет!» прошептал Питер. Глаза его стали огромными, полными первобытного ужаса перед непостижимым. Парень уже не тянулся к огню, чтобы сжечь дневник. Его взгляд был прикован к пергаменту с гипнотическим ужасом. Его собственная едва тлеющая магия взвыла и рванулась к нему, как железные опилки к магниту смертельной силы. Против его воли пергамент вспыхнул. Не огнем. Внутренним, мертвенным белым антисветом, выжигающим тени — Который сложился в символы, геометрические фигуры, сплетение линий, излучающих немыслимое давление. Точки, горевшие как миниатюрные черные дыры. Они парили в воздухе над пергаментом, впечатываясь прямо в сознание, минуя зрение. Это не читалось, это насиловало разум. Это был приговор. Слышим, видим, знаем. Вы прошли горнило крови и раздробленности. Вы обрели гармонию в триединстве, вы познали истинную цену безмолвия между звездами ваших душ. Ваша победа над теремом — не освобождение от тайны, она печать. Сила Нави, истина праве, страдание Яви, все, что видели очами и душой, что познали плотью и духом, что совершили в каменных чревах всего терема, останется между вами и вечной тьмой леса. Обед накладывается: ни словом, ни письмом, ни знаком, ни мыслью, ни проекцией в чужой разум не передать суть свершившегося здесь тем, кто не ступал на эту запретную землю и не вдыхал ее смертельный воздух отчаяния. Попытка разговориться вернет вас во тьму. Попытка описать вырвет язык и ослепит разум. Попытка намекнуть Выжжет память до тлеющей пустоты у того, кто услышит. Попытка прорваться мыслью, разрушит того, кому она обращена, превратив в прах и боль. Ваш урок — ваша ноша. Ваша истина — ваша вечная темница. Несите лес в себе, молча. Это и есть истинная плата за знание и право переступить порог. Печать ложится. Свет погас мгновенно, как захлопнувшаяся дверь в вечность. Пергамент рассыпался прахом тленного бытия в горстку ледяной, мертвенно-серой пыли, которая тут же была сметена невидимым, леденящим душу ветерком. И Исчез, будто его и не было. Но печать осталась, невидимая, неосязаемая глазом, но ощутимая каждой клеткой, каждой извилиной сознания, как ледяной ошейник, сжимающий горло, при малейшей попытке говорить, как свинцовая плита, придавливающая любую мысль о прошлом, как молния боли, пронзившая виски Питера, когда он инстинктивно попытался прошептать про себя. Чистильщик. Боль была мгновенной, ослепляющей, вышибающей разум. «Нет», — прошептал Герис. «они... они... а как же правда о тереме?» С тонущим в ледяной воде осознанием он посмотрел на свои руки, сжал кулаки до хруста, попытался представить, как рассказывает своему Сурому в углове рода о лесе, о битве, о тереме. Кажется, в этот миг каждый из нас почувствовал, как что-то внутри, холодное и неумолимое, сжимается, готовое разорвать его внутренности при первом же слове. Он не смог договорить. Новая, острая, как нож, боль в виске заставило его вздрогнуть. Питер сидел белеем мраморного изваяния. Его блестящий аналитический ум, только что готовый систематизировать, планировать, нести знания, наткнулся на абсолютную, гладкую, как зеркало смерти, стену. Он попытался мысленно набросать отчет, схему комнат пансиона, и в его сознании вспыхнула белая, обжигающая пустота, стирающая саму попытку. Слезы бессильной ярости и отчаяния выступили на глазах. Нас обрекли на сумасшествие. прохрипел он, голос сорвался в шепот. Запечатали. Навеки. Мы... мы не можем никому. Никогда. Он посмотрел на меня, и в его взгляде был не просто ужас, а предчувствие могильного холода из самых глубин ада. Для той, которая только обрела дар речи, кому так нужен был этот разговор с миром, Это очищение. Моя вера замерзла. Вот почему мать и отец молчали. Пытались что-то, как-то, но не могли. Не холодом мощи, а холодом абсолютной космической изоляции. Вот что их сдерживало. Печать. Я представила лицо матери. Ее глаза, полные вопросов и непролитых слез. Ее боль за мои раны. Я попыталась представить, как говорю ей. Мама. Я поняла. Я научилась. И тут же острая живая боль, как нож в горло, искажающая реальность и знание. Следующее слово обрушит на нее или на меня невыносимые муки и гибель. Последствия были неотвратимыми. Она искала пути обойти запреты. Я делала то же самое. Теперь нас объединяло нечто большее, чем кровные узы. Страх. Слезы, что лились по погибшим, сменились другими. От бессилия, сжимающего горла, От чудовищной, божественной несправедливости. От осознания, что самое страшное испытание только что обрушилось. Я только обрела дар речи, дар доверия, дар проговаривания боли. И его тут же вырвали с корнем. Навсегда. Почему? Вырвалось у меня, хрипло, как предсмертный стон. Мы же хотели нести урок, чтобы их смерти не были напрасны, чтобы другие не шли по нашим следам в ад. «Потому что урок только для прошедших ад!» — закричал Герес в черное зеркало, но крик был сдавленным, бессильным, печать душила его на корню. «Потому что знание Нави не для спящей Яви. Потому что они боятся, боятся, что мы принесем их страшную кровавую правду в их уютный мирок иллюзий». Боятся, что знания о цене гармонии, о цене доверия, выжженной в аду, разрушит их хрупкий карточный домик порядка. Мы выжили, чтобы стать вечными узниками своей правды, молчаливыми стражами-могилами, в которые похоронены наши голоса. Герес вскочил, как раненый зверь. Он рванулся к окну, ударил кулаком по ледяному стеклу с такой силой, что, казалось, кости треснут. Стекло лишь глухо звенело, как погребальный колокол. Питер поднялся, подошел к нему, положил руку на его дрожащее от ярости и бессилия плечо. Его собственное лицо было мокрым от слез. «Не для Яви», — прошептал он, и в его голосе звучала нечеловеческая горечь. «Для нас. Урок — для нас. Гармония — для нас. Доверие — оно теперь только здесь». Между нами троими, навеки. Потому что рассказать о нем значит убить или сдохнуть. Его можно только жить, только хранить здесь, в сердце, в душе. Лес в нас. Весь. Со всей его болью, истиной и... этой проклятой печатью. Вот истинная плата. Я подошла к ним, к моим скалам, в этом новом, немом океане отчаяния. Я взяла руку Гереса, ледяную от прикосновения к стеклу зеркалу, и руку Питера, все еще дрожащую от попытки бороться с неодолимым. Я не пыталась говорить, слова стали предателями. Я просто посмотрела на них. Вложила в этот взгляд все, сокрушающую боль немоты, бездонную благодарность за их присутствие, горькое понимание правды Питера и клятву. клятву хранить то, что между нами, как зеницу ока, клятву нести это в себе молча. Потому что иного выхода не было. Потому что это и было финальным, самым изощренным испытанием жить с этой правдой, не имея права излить ее миру. Геррис встретил мой взгляд. Его ярость угасла, сменившись бездонной усталостью и ледяным, как глубины космоса, принятием. Он кивнул. Один раз. Резко как удар топора по плахе. Он понял. Он принимал этот крест молчания. Питер сжал мою руку в ответ. Его пальцы были холодны, как у трупа, но хватка несокрушима. Он тоже кивнул. Его ум, искавший лазейки, сдался перед непреложностью божественного приговора. Мы молча стояли у окна, в призрачном свете магического шара, держась за руки, как сообщники перед вечным заточением в крепости собственного молчания. Лес за стеклом молчал. Бесменный закат всё пытался догореть и не мог. Его мерное кроваво-алое зарево теперь было не ожидающим, а завершенным. Дело сделано. Урок преподан. Печать наложена. Финишная прямая была пройдена. Мы выжили. Мы обрели гармонию. Мы познали страшную истину о цене разобщенности и силе единства. И за это им подарили вечное одиночество в толпе. Вечное молчание о самом главном. Мы выйдем отсюда. Скоро. Но переступим границу миров не несвободными. Мы станем носителями правды, которые будут с болью следить за тем, как раз за разом, год за годом, так же, как и все, прошедшие через горнило терема. Носителями немой, сжигающей душу тайны этих стен. И наша истинная свобода начнется только там, за порогом, в мире, который никогда не узнает, какую цену мы заплатили за право снова увидеть его солнце. Мире, где нам придется жить с целым лесом внутри. Молча. Мы выжили, чтобы окунуться не в привычный мир, в иную реальность, где солнце светило лживо, а воздух был густ от невысказанного. Граница терема оставляла шрамы, но мир людей... То самое, что поглотило нашу способность кричать правду, осталось внутри. Оно вросло в кости, замуровало слова в горле, стало вечным отражением леса на сетчатке глаз. Тайна. Что она несла в себе? Не просто факты или запретное знание. Она была живым существом, чудовищным симбионтом, внедренным в нашу душу. Ее цель? Не испытание на прочность, не урок для мира. Ее цель была проста и цинична в своей простоте. Сохранение равновесия через изоляцию. Лес и терем был не местом, это был механизм. Гигантские бездушные часы вселенной, где боль, страх и истина были лишь шестеренками. Он собрал нас троих. Гереса с его яростью против несправедливости, Питера с его ненасытным умом, жаждущим разгадок, меня, слишком наивную и глупую, страждущую фальшивой справедливости. И выковал из нас тех, кто действительно мог стать достойными богами. Правителей для будущего, которое было слишком туманным, слишком разрушительным для хрупкого порядка человеческого мира. Не потому, что мир не вынесет, а потому, что бездействие нарушило бы ход тех самых бесконечных часов. Мир должен был оставаться в неведении, чтобы механизм тикал. А мы? Мы стали теми, кто оценил и оберегал этот покой как и многие до. Трагедия была не в воспитании. Трагедия была в бессмысленности жертвы с точки зрения мира. Мы стали носителями знаний, которые никому не нужны. Мы понесли крест, чтобы спасти мир от правды, которая его не волновала. Мир прекрасно существовал без этого знания. Наша тайна не делала его лучше, не спасла других от терема. Он продолжит забирать новых жертв, чтобы искать тех, кто достоин поддерживать остатки едва не рухнувшего баланса. Мы стали живым доказательством жестокого цинизма. Порядок Вселенной поддерживается не героизмом или знанием, а изоляцией боли и немотой жертв. Мы выжили, чтобы стать памятниками самим себе, монументами вечной разобщенности даже в единстве немоты. Наша гармония была гармонией развалин, медленно поглощаемых песком времени. И наша истинная свобода наступила только в момент смерти, когда последний носитель леса испустил дух, и немой крик наконец сорвался с губ. Но его услышали лишь стены могилы. Лес умирал каждый раз с нами, не оставляя следа, и воскрешался на бесконечное мгновение незатухающего заката. Терем стоял. Часы вселенной тикали дальше. И в этом был самый страшный, самый завершенный, самый циничный урок из всех — Единственное, что вечно, — это равновесие, купленное ценой бесконечного немого страдания избранных. Мы заплатили всем, что у нас было. И утром нового дня, за пределами купола, плата растворилась в небытии, как дым.